Профидин поманил к себе китайца Лансю, Сю, рюмку шартреза, полную и поскорее. Выпив ликер, прошел в швейцарскую к телефону. «Барышня, пожалуйста, номер 328-й квартиры доктора Парчевского статского советника. Соединяю», — ответила телефонистка на станции. Зажмурившись от удовольствия, Мичман ясно представлял себе, как сейчас в обширной квартире Одна за другой разлетаются белые двери комнат, через анфивад, у которых спешит на звонок телефона она. Хищные черные драконы на полах желтого японского халата движутся вместе с нею, ожившие, страшные, почти безобразные, и от этого пленительного ужаса она еще слаще, еще недоступнее, еще желаннее. «У аппарата Вия!» — прозвучало в трубке телефона. Много ли слов, но даже от них можно сойти с ума. Потрясенный, Мичман молчал, и тогда Винчика покакетничала «Кто это? Жорж? Ах, ну перестаньте же, наконец!» Я узнала это. «Вы, лейтенант Эль?» «Хватит мне разыгрывать!» Я догадалась. «Мичман Игорь Житецкий, вы?» Панафидин повесил трубку на рычаг. Среди множества имен своих поклонников, божественная веечка не назвала только его имени. Ну ладно. В субботу он снова ее увидит. Он покорит ее своим удивительным пиццикато. Как ни странно, ссор среди офицеров, личных или политических, на кораблях почти не возникало кают компании с ее бытом, сложившимся на основе вековых традиций, сама по себе нивелировала расхождение и привычки людей с различными взглядами, чинами и возрастом. Офицеры с высшим положением подвергались всеобщей обструкции, если вы осмеливались заявлять претензии на свое превосходство перед младшими. Здесь один старший человек — это старший офицер. Налечая на Рюрике кузена Даниила Плазовского, бывая для обмена лекциями у священника Рюрика, Мичман Панафидин давно стал своим человеком в Рюриковской кают-компании, которую украшала громадная калетка для птиц, собранных в одну певчую семью. Старшим офицером Рюрика был Николай Николаевич Хладовский. В этом лейтенанте с пушкинскими бакенбардами Многое оказалось загадочным. Холодовский не был еще здоров после дуэли из-за одной вдовы. Своему сородичу Панафидин сказал, «Наверное, он и застрял в чине лейтенанта из-за этой дуэли. Как ты думаешь, Даня?» Лазовский покручивал в пальцах шнурок Пенсне. «Нет, Николай Николаевич сильный. Не понял». Но есть же люди, которых ссылают на Сахалин или в Морозы Якутии, а сослали на крейсера Владивостока. Господи, да за что? Ему бы следовало сидеть в кабинете Адмиралтейства, размышляя о судьбах флотов, а его держат на рюрике, чтобы не мешал завистникам думать не так, как думают они. Это прирожденный теоретик эскадренного боя который через некоторое количество лет мог бы заменить нам Степана Осиповича Макарова. Ты присмотрись к нему. Это трагическая личность. Неужели? Да-да. Именно трагическая. Тогда на крейсерах еще не знали, что с молоду Хладовский был замешан в революционной агитации. Его юность была связана с дружбой лейтенантом Шмидтом, но при этом Николай Николаевич оставался большим поклонником Екатерины II. Если бы мне сказали, кого я хочу воскресить из царства мертвых, я бы поднял из гроба Екатерину Великую, при которой русский флот являлся важнейшим инструментом международной политики. Эта дама, да простим ей женские грехи, Понимал значение кораблей, как хирург понимает значение скальпеля. К сожалению, сейчас наш флот выродился в погоне за чистой и казарменной дисциплиной. Хладовский доказывал в верхах несовершенство тактики эскадренного боя. Сам был автором новой тактики, читал в Петербурге публичные лекции, писал брошюры, нервничал от непонимания...